Глава 38 У Джоанны Гриффин были две собаки породы хаванез, которых звали Старский и Хач. Сначала она не хотела заводить хаванезов. Многие думают, что это такие игрушки. А Джоанна выросла с датскими догами и считала маленьких собачек, «пожалуйста, простите ее, ну почти что грызунами». Однако Рики настоял и, черт побери, оказался прав. Всю жизнь у Джуаны были собаки, и этих двух она тоже безумно любила. Обычно Джоане нравилось рано утром выводить старские и Хача на прогулку. Она гордилась тем, что всегда хорошо спала. Какие бы проблемы и несчастья не отравляли ее дневную жизнь, она никогда не впускала их в дверь спальни. кого было правило. На кухне или в гостиной ты можешь хоть умереть от тревоги, но когда переступаешь этот порог, щелкни выключателем. Вот и все. Проблемы решены. Однако ее лишались на две вещи. Первая — это Рики. Может, из-за того, что он набрал несколько фунтов веса, или это был просто возраст, но его раньше вполне сносный храп, превратился в непрестанный хриплый скрежет пилы. Он пробовал разные средства. Полоску, подушку, какие-то простые лекарства, которые отпускаются без рецепта, ничего не помогало. Дошло до того, что супруги начали обсуждать, не спать ли раздельно. Но Джана считала такой исход слишком позорной капитуляцией. «Придется и как-то перебиваться, пока решение не всплывет на поверхность», Вторая — это, конечно, Хейди. Подруга приходила к Джоанне во сне, причем не окровавленной, не обратившейся в призрачную фигуру, которая шепчет «Отомсти за меня!» Ничего такого. Джоанна сама не могла точно сказать, что происходило в ее сосредоточенном на Хейди сне. Сон был нормальный, очень реальный по ощущениям, И Хейди была там, смеялась и улыбалась, и они хорошо проводили время, но в какой-то момент Джоанна вспомнила о случившемся. «Хейди-то убита!» Джоанна овладела паника. Сон вот-вот оборвется. Она тянет руки и отчаянно пытается схватить подругу, словно можно удержать ее здесь живой, Как будто Джоанне, если она очень постарается под силу аннулировать убийство, и с Хейди все будет в порядке. Джоанна проснулась с мокрыми от слез щеками. Чуть позже, чтобы развеяться, она взяла Старски и Хатча на ночную прогулку. Джоанна пыталась получать удовольствие от тишины и уединения, но на дорогах было темновато, и даже при свете уличных фонарей она боялась споткнуться обо что-нибудь на неровной дорожке и упасть. Ее отец в возрасте 74 лет упал, да так и не оправился до конца. О подобных случаях слышали все и не раз. Поэтому Джоанна не отрывала взгляд от земли. Сию минуту она оказалась в особенно темном месте, достала смартфон, и включила фонарик. Телефон звякнул. В такой поздний час это мог быть только Рики. Наверное, он проснулся и либо хотел узнать, когда она вернется, либо решил, что будет неплохо поразмяться, растрясти жирок, а потому не присоединиться ли к прогулке с собаками. Джоанна была бы не против. Она только что вышла. сделать круг и вернуться домой со старский хатчем не составляло труда джоанна взяла оба поводка в левую руку и приложила телефон к уху кто звонит она не посмотрела просто нажала кнопку ответа и сказала алло шеф по голосу она сразу поняла это необычный звонок это ты норберт да простите что в такой поздний час но «Что случилось? Я проверил для вас тот номерной знак. Пришлось повозиться, но похоже, что это арендованная машина, и взяла ее женщина по имени Ингрид Присби». «Тишина!» «И?» — подтолкнула Джоана. «И это плохо», — сказал Норберт. «Очень, очень плохо».